Но один из юношей стал говорить о беспощадной воле зверя вот о законе священных племен, и все, исполненные отвращения и ненависти презренному племени, перешли на его сторону. Снова вождь выступил вперед. «Почему человек-брат принимает участие в нечистом существе? Пусть он предоставит эту добычу собаке!» Вамирех возмутился. Бзан...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 и его стрела неожиданно пронзила грудь зачинщика. Затем он поспешил к раненому червоеду. Его товарищи высасывали кровь из раны, чтобы удалить яд. Вамирех приготовил противоядие из листьев, пожал из них сок в открытую рану и покрыл влажными листьями. В лагере обитатели Востока старик ухаживал за раненым, который продолжал осыпать червоедов бранными словами.